И тут же снова раздался звонок селектора. «Да что такое?» — недовольно спросил он секретаршу. «Виктор Андреевич, вам дочь звонит», — настороженно проговорила Ольга. «Соединясь!» «А ты как думаешь?» — неожиданно спросил начальник, подавив тяжелый вздох. «Все-таки достали его сегодня домашние». «Ой, Виктор Андреевич, делайте как вам лучше», — ушла от прямого ответа секретарша. «Кто же знает, как оно будет лучше!» — невесело усмехнулся Ларин. «Соединяй давай!» «Пап, ты чё, обалдел совсем?» — сразу стал наезжать Ларисы. «Ты чё с матерью делаешь? Или какая-то шлюха может перечеркнуть маме всю жизнь? Ты кто, старый кобед?» «Да как ты со мной разговариваешь, соплячка?» — возмутился Ларин. А про себя подумал, ну что за гадская манера у жены пользоваться запрещенными приемами — и подключать к вопросам, касающимся только их двоих. Дочь, разговариваю так, как ты себя ведешь, отпарировала дочь. Не лезь не в свои дела. Я тебе еще раз говорю. А матери передай, что если она будет втягивать тебя в наши дела, то я поведу себя уже по-другому. Ты меня слышишь? Я ваша дочь, и все, что происходит между вами, касается меня в первую очередь. Голос Ларисы дрогнул. К тому же, папа, «Я уже взрослая и все понимаю. Ты мог бы со мной хоть раз поговорить по душам. Все-таки я тебе не чужой человек». «По душам!» — огрызнулся Ларин. «А она у тебя есть, эта душа. Ты лучше бы со своим хахалем по душам разобралась. А вот это тебе уже точно не касается». «Ага». «Значит, то, что происходит у меня с матерью, тебя касается, а что происходит у тебя с дружком, меня не касается. Ты лучше бы отыскала своего бойфренда, где его носит в середине рабочего дня». «Папа, почему ты так не любишь Вадима?» — сухо спросила Лариса. «Да потому что он подонок, и мне жуть как обидно, что именно такие нравятся моей дочери». «В это время...» Дверь кабинета бесцеремонно открылась, и без доклада секретарша вошел Вадим. «О, легок на помине!» — взглянул на вошедшего Виктор Андреевич, а в трубку сказал «Объявился твой ненаглядный». «Дай мне с ним поговорить». Лариса сама уже несколько часов разыскивала Вадима, но его мобильник был снова отключен, а по другим телефонам отвечала секретарша или автоответчик. «После...» Сейчас мне самому хочется сказать ему пару ласковых. Ларин, не попрощавшись с дочерью, положил трубку. Ну так что, молодой человек, долго это будет продолжаться? И Ларин пустил по столу расчеты по задолженности прямо в руки Вадима. Тот бегло просмотрел цифры, положил бумаги на стол и сказал, какие мелочи и полулёг в кресло у журнального столика, вытянув перед собой длинные ноги. «У вас пива не найдётся?» «Не найдётся. Чай могу предложить», — пытался сдерживаться Ларин. «Что так? Почему так негостеприимно?» Куражился, продолжая оставаться внешне неуязвимым и даже игримым Мадим. «Значит так, мне с тобой тут некогда словоблудием заниматься». Вадим напрягся уставившись злым, немигающим взглядом на начальника вокзала. «С тобой, как с человеком, — продолжал Виктор Андреевич все еще сдержанно, — дали тебе возможность дело свое начать, все услуги предоставили на льготных условиях. Вот это мне очень нравится! — хмыкнул Вадим. Что значит «дали возможность»? Кто это дал?» «Вот с этого места, пожалуйста, поподробнее, и поточнее, поконкретнее, а то неизвестно еще, кто словоблудие здесь разводит». Уже жестко закончил Вадим. Ларин уже открыл рот, чтобы выругаться, но в этот момент раздался селекторный звонок. «Что еще?» — включил селекторную связь начальник вокзала. «Виктор Андреевич, с вами говорит старший кассир», — взволнованно проговорила служащая слушаю Елена Леонидовна!» — буркнул раздраженно начальник вокзала. «Виктор Андреевич, у нас здесь черт знает, что происходит!» «Вы только сегодня сами ругались, что в кастах очереди, что работаем медленно. А теперь, получается, у нас и кассиров забирать стали. И не просто так, а в милицию. Я не знаю, кому пришло в голову именно сегодня такое сотворить, когда вы сами говорили, что необходимо...» Продолжала тараторить возмущенная старшая кассирка. «Подождите, подождите Елена Леонидовна, я ничего не понимаю. Давайте все по порядку». «А что тут понимать? Беспредел сплошной».